Шакловитый велел перехватить крикунов и посадить их в приказ. Но вслед за тем в том же полку обнаружилась новая смута. По сыскному делу надобно было взять в приказ стрельца Ивана Жареного. Но когда сотенный пришел, чтобы схватить его, товарищи вступились за Жареного, начали кричать, «Пусть нас всех переказнят, а Ивашку мы не отдадим», Но пришли два стрелецких полка, и Ивашку взяли вместе с четырьмя заводчиками смуты, и всех казнили смертью. Бохинские стрельцы пришли просить прощения, но им объявили, что за вину свою они на государевом дворе караулов держать не будут, и жалованная грамота у них взята. Через несколько времени, впрочем, их совершенно простили. Чтение общества исторического книга пятая, отделение четвёртое, страницы 71-72. Спешили уничтожить и следствие мятежа. 13 февраля 1683 года издан был указ, которые холопи взяли у бояр отпускные в смутное время за страхование и с теми отпускными били челом кому-нибудь во дворы и дали на себя кабалы, тех отдать прежним их боярам и впредь таким отпускным не верить, потому что они их взяли в смутное время неволею за смутным страхованием, Да этим же холопам при отдаче их чинить жестокое наказание, бить кнутом нещадно. Если же прежние господа не возьмут их, то ссылать их в сибирские и другие дальние города на вечное житье. Акты исторические, том 5, номер 75, страницы 108-118. В Москву дали знать, что московская смута отзывается в областях, и потому 21 мая издан был указ. Ведомо великим государям, учинилось, что в городах тамошние жители и прохожие люди, пребывшее смутное время, говорят похвальные и другие многие непристойные дела на смуту страхование и соблазн людям, и великие государи указали во всех городах и уездах учинить заказ крепкий под смертную казнью и беречам велеть кликать, чтоб всяких чинов люди прошлого смутного времени никак не хвалили, никаких непристойных слов не говорили и затейных дел не вмещали. «Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта» Часть вторая Санкт-Петербург, 1835 год, страницы 86-я, 100 Смута должна была сильнее отозваться на юге, в казацких сторонах В южном Переяславле стрельцы перестали слушаться воеводы, овладели кабаком, В приказной избе посадили простого стрельца, чтоб ведать всякие дела, отставили своих пятисотенных и десятников, одного пятисотенного чуть не убили, на их место выбрали других и отправили двадцать человек с челобитную в Москву. Гетман писал царям, «Смею донести вашему царскому величеству, что непрестанная печаль так меня преодолела», что уже и силы во мне мало осталось. Переясловские стрельцы поступками своими сильно вредят тамошним нашим людям, между которыми немало старых своевольников. В Конотопе путивльский купец Афанасий Беляев разглашал, что под Путивлем соберутся царские войска тайно, учинят раду, призовут на нее гетмана Самойловича, или силою возьмут и станут рубить всю старшину войсковую и арендаторов. Дела малороссийские, 1682 года, в Московском архиве Министерства иностранных дел. Летом 1683 года в Москве узнали, что на Дону какой-то чернец Иосиф распространяет воровские письма. Немедленно отправился туда посольского приказа толмач Тарас Иванов с требованием выдачи этого монаха. Собрался круг. Исаулы по приказу атамана Фрола Минаева говорили казакам, — надобно за Чернецом и за его советниками послать, и доведется отпустить их к великим государям воров жалеть нечего но в ответ раздались крики что черница посылать не для чего потому что он малоумен и письмо воровское сочинял не он надобно послать за настоящими ворами которые черницу письмо дали и обманули воры эти куземка косой до да костка стрелец живут они на устье медведицы а чернец живет на Северском Донце. Объявились и другие мнения. Казак Фомка Савастьянов говорил, «Для чего за теми ворами посылать и где их сыскать?» Пашка Чекунов прибавил, «Для чего их в Москву посылать? И без них на Москве много мяса». Тут выступили атаманы-старшины и начали говорить, «Для чего вы за воров стоите?» Почему сыскавши их не отослать? Или вам мало государской милости и жалования? Потом старшины подошли к Тарасу Иванову и стали говорить ему тихонько. «Видишь, какие у нас люди и за кого стоят? Для чего в государевой грамоте не написано, чтоб тех воров сыскать и казнить у нас? Мы бы их казнили тотчас. Которые люди являются на Москве в расколе, И стрельцы за разные воровства битые кнутом, руки и ноги сечены, носы и уши резаны, а ссылают их в Новый город Палатов, те люди объявились у нас все на Дону. И воровские замыслы и смуты идут от них. При тебе из Палатова пришло сюда таких воров семь человек. От самой Лаврентьев И старый казак одержит у себя таких воров и дает им на суду лодки и ружья. «Извести боярину князю Василию Васильевичу Голицыну, чтоб вперед таких воров не ссылали в города, которые близ Дону, потому что они из этих городов уходят к нам на Дон, и всякое воровство и смуты начинаются от них».